Глава 52. Признание. Как-то от всех этих дум мне резко захотелось домой в киградес где даже самые страшные монстры, я про незримых творей, будут защищать, а не толкнут подло в спину. Это что, замок уже успел стать мне домом? И когда успел? эй ладно, отлично, что стал. Иногда я не просто изумляюсь масштабности возможностей и могуществу Архета, а прямо восхищаюсь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 порешав о личном насущном, вот уж точно, С.Б., снова вернулся к мыслям служебным и задумчиво уточнил. «Что теперь будет, моя княгиня?» «Что-что?» — проворчала я, дернув его запрять волос. «Не в сказке живем. Потому будет все то же, что и раньше. дорожная работа в масштабах окрестных миров. А вы мне дадены, мудрой вселенной, чтобы не свихнулась...» милюш чтобы свихнулась с концами...» В приятной компании.